Саверий Феофилактович Грушин, следственный пристав сыскного управления при Московском Оберпальцместе, облегченно вздохнул и отложил влево, в стопку просмотрено, сводку важных преступлений за вчерашний день. Ни в одной из 24 полицейских частей 600 тысячного города за минувшие сутки, то есть мая месяца 13-го дня, Не стряслось ничего примечательного, что потребовало бы вмешательства сускнова Так, одно убийство вследствие пьяной драки между мастеровыми, два ограбления извозчиков, пропажа 7 рублей 43 копеек. Ну, слава богу, перестали слать в управление всякую мелочь про карманной кражи, повесившихся горничных, до да подброшенных младенцев... Для того теперь есть полицейская сводка городских происшествий. К Ксаверий Феофилактович уютно зевнул и взглянул поверх черепах опенсне на письмоводителя, чиновника 14-го класса Эраста Петровича Фандорина, в третий раз переписывавшего недельный отчет для господина оберполицмейстера. Взглянул и подумал. «Ничего». Пусть молодых ногтей приучается к аккуратности. Сам потом спасибо скажет. Лишь моду взяли стальными перьями колякать. И это высокому-то начальству. Нет, голубчик, ты ж не спеша, по старинке, гусиным перышком, со всеми рочерками и кантельками. Его превосходительство сами при императоре Николай павлович взрастали. Порядок и чинопочитание понимают». К Саверий Феофилактович искренне желал мальчишке добра, поотечески жалел его. И то сказать жестоко обошлась судьба с новоиспеченным письмоводителем. Да, девятнадцать лет от остался с круглым сиротой. Матерь с измостов не знала, а отец горячей голова пустил в состояние на пустые прожекты, да и приказал долго жить. В железнодорожную лихорадку разбогател, в банковскую лихорадку разорился... Как начали в прошлый год коммерческие банки лопаться один за другим, так многие достойные люди помер пошли. Надежнейшие процентные бумаги превратились в мусор, в ничто. Вот и господин Фандорин, отставной поручик, в одночасье, представившийся от удара ничего, кроме векселей, единственному сыну не оставил. Мальчику бы гимназию закончить, до да университет, а вместо этого изволь. Из родных стен на улицу, зарабатывай кусок хлеба. Экзамен-то на колежского регистратора сирота сдал. Дело для такого воспитанного юноши нехитрое. Но зачем его в полицию занесло? Служил бы по статистике, или хоть по судебной части. Но все ароматика в голове. Все таинственных кардудалей ловить мечтаем. А у нас голубчик, кардудали не водится. У нас все больше штаны просиживать, да протоколы писать про то, как мещанин Галапузов с пьяную законную супругу топором уходил. Третью неделю служил в сыскном юный господин Фандорин, а уж твердо знал к Ксаверий Фефилактович, бывалый сыщик тертый калач. Не будет из мальчишки проку, больно нежен. Больно тонкого воспитания. Взял его раз в первую же неделю грушен на место преступления. Это когда Купчиху Крупнову зарезали. Так Фандорин взглянул на убиенную, позеленел весь и по стеночке, по стеночке во двор. Видок у Купчихи вправду был неаппетитный. Горло от уха до уха раздрызгано, язык вывалился, глаза выпучены, а уж кровищи, само собой, море разливанное. В общем... Пришлось к Саверию Феофилактовичу самому и дознание проводить, и протокол писать. Ну а Фандориан и в канцелярии сгодится, исполнителен, пишет грамотно, языки знает, да и в обращении приятный. Грушин сердито забарабанил пальцами по обитам скучным казенным сукном столу, достал из жилетного кармашка Ох, часы. До обеда-то еще долгонько и решительно придвинул к себе свежий номер московских ведомостей. Юный письмоводитель с готовностью отложил постылое гусиное перо, зная, что начальник сейчас станет зачитывать заголовки и всякую всячину, сопровождая чтение своими комментариями. ну чем нас удивят нынче? <с dois> Погодите, только... <с dois> на первой же странице, на самом видном месте... Новейший американский корсет «Лорд Байрон» из прочнейшего китового уса для мужчин, желающих быть стройными. тали в дюйм, плечи в солень. Ха -ха -ха. А буквы-то? Буквы-то оршины и ниже. Меленько так. Государь отбывает в Эмпс. Конечно, подумаешь, государь. великая фигура. То ли дело «Лорд Байрон». Ворчание добрейшего Ксаверия Феофилактовича произвело на письмоводителя удивительное действие. Он от чего то смешался, щеки залились краской, и длинные девичьи ресницы виновато дрогнули. Раз уж зашла речь о ресницах, уместно будет описать внешность Раста Петровича поподробнее, ибо ему суждено сыграть ключевую роль в поразительных и страшных событиях, которые вскоре воспоследовали. Это был весьма миловидный юноша с черными волосами, которыми он втайне гордился, и голубыми, увы, лучше бы черными, глазами, довольно высокого роста, с белой кожей и проклятым, неистребимым румянцем на щеках. «Откроем уж заодно и причину, по которой так смутился коллежский регистратор. Дело в том, что позавчера он потратил треть своего первого месячного жалования на столь завидно расписываемый корсет, ходил в лорде Байроне второй день, терпя изрядные муки во имя красоты». И теперь заподозрил абсолютно безосновательно, что проницательник Саверий Феофилактович разгадал происхождение богатырской осанки своего подчиненного и желает над ним посмеяться. Так, посмотрим, что у нас на городской странице. «Циничная выходка». Любопытно. Вчера в Александровском саду произошло печальное происшествие совершенно в духе циничных нравов современной молодежи. На глазах у гуляющих застрелился господин Н. Статный молодец 23 лет, студент университета, единственный наследник миллионного состояния. Ого. Перед тем, как совершить этот безрассудный поступок, Н... Куражился перед публикой, размахивая револьвером. Хм. Поначалу очевидцы сочли его поведение пьяной бравадой, однако Энн не шутил и, прострелив себе голову, скончался на месте. В кармане самоубийц нашли записку возмутительно-атеистического содержания, с которой ясно, что поступок Энн не был минутным порывом или следствием «Белой горячки». Итак, модная эпидемия беспричинных самоубийств, бывшая до сих пор бичом Петрополя, докатилась до стен матушки Москвы. О времена, он нравы! До какой же степени неверия и нигилизм дошла наша золотая молодежь, чтобы даже из собственной смерти устраивать буфанаду, если таково отношение наших брутов — К собственной жизни, то стоит ли удивляться, что они ни в грош не ставят и жизнь других, куда более достойных людей? Да. Кстати, тут слова почтеннейшего Федора Михайловича Достоевского из только что вышедшей книжки дневника писателя. «Милые, добрые, честные...» Все это есть у вас? «Куда же вы уходите?» От чего вам так мила стала эта темная, глухая могила? Смотрите, на небе яркое весеннее солнце. Распустились деревья, а вы устали, не живши. К Ксаверий Фефелактович растрого нахлюпнул носом и строго покосился на своего юного помощника. Не заметил ли? «Ну и так далее, и так далее». Что времена, времена, времена тут ни при чем, их и не видели. У нас на Руси про этих издавна говорили. Жир взбесился, миллионы состояния. А кто бы это был? А ведь шельмы частные приставы про всякую вот дребедень доносят, а тут и в отчет не включили. А, все же любопытно. Александровский сад это у нас будет городская часть второй участок. Ага. Вот что, раз, Петрович, Голубчик, ну, не служба в дружбу. Слетать-ка к ним на Маховую. Ну, в порядке надзора там и все такое. Рузнайте, кто таков этот Н? И главный Голубчик, прощальную записочку, непременно спешите. Я Вечерков своей Евдоке Андреевне покажу. Она любит всякое такое душещипательное. Да не томите, возвращайтесь поскорее. Последние слова были произнесены уже в спину коллежскому регистратору, который так торопился покинуть свой унылый, обтянутый клеенкой стол, что чуть фуражку не забыл.